Джордж Беркли. Субъективный идеализм. Бытие – это или то, что воспринимается, или тот, кто воспринимает. Джордж Беркли. Джордж Беркли – философ, известный своей системой идеалистической философии, в которой отрицалось реальное существование материального мира. Джордж Беркли. Года жизни 1685-1753. Учился в Дублине. Был придворным проповедником ирландского герцога Грефтона. Работал преподавателем в колледже, имел звание научного сотрудника и степень бакалавра искусств. Парадоксы теории Беркли Среди философов, предшественников Беркли, Преобладали материалисты и реалисты, отрицавшие первенство Духа по отношению к материи. Беркли, человек глубоко верующий, развивал свои теории во многом в противовес материалистам. Он утверждал, что Дух не только первичен, но и является единственной реальностью, а материи не существует вовсе. Как же философ обосновывал свою парадоксальную точку зрения? Беркли говорил, что мы не можем воспринимать материю как нечто отвлеченное, отдельное от каждого конкретного предмета. Мы видим предмет, дерево, дом, человека. Но материю как нечто существующее само по себе мы не видим. Так где же находится материя? Беркли утверждал, что материи попросту не существует. А все вещи, как и весь мир в целом, существует только в нашем восприятии. Предмет есть только потому, что мы на него смотрим». У теории Беркли было множество противников, которые вступали с ним в дискуссии. Одно из распространенных возражений звучало так. «Если предмет существует только в восприятии, значит, когда мы перестаем на него смотреть, он исчезает». На это Беркли говорил, что предмет продолжает воспринимать другие люди или живые существа, и поэтому он продолжает существовать. Ну а главным его аргументом было постоянное восприятие мира Богом. Бог смотрит на наш мир и воспринимает его непрерывно. Поэтому мир существует всегда, хотя на самом деле его материальной составляющей нет а есть только дух, его создающий. Свои идеи Джордж Беркли изложил в произведении «Начало философии». В книге было две части. Первая называлась «Ноэтика». В ней рассматривалась теория познания. Вторая — «Этика». Была посвящена вопросам морали. Джордж Беркли приобрел значение в философии своим отрицанием существования материи отрицанием, которое он подкреплял рядом остроумных аргументов. Бертран Рассел Принципы познания и теория восприятия Одно из основных произведений Беркли, в котором он изложил свои философские взгляды, называлось «Трактат о принципах человеческого знания». Первая часть трактата повествовала о первичности духа по отношению к материи, и о первенстве Бога по отношению ко всему существующему в мире. Последующие части были посвящены духу, физике и математике. Первая часть была издана в 1710 году. Чуть позже были завершены оставшиеся три части. После этого Беркли отправился путешествовать в Италию и там потерял написанное. Он так и не восстановил трактат. «У меня не было досуга для осуществления такого неприятного дела, как дважды писать на одну и ту же тему», признавался он в письме к другу. Еще одно интересное произведение Беркли — «Опыт новой теории зрения». Здесь он развивает положение о том, что человеческое восприятие субъективно и зависит от разных факторов, в том числе и от внешних влияний. Например, если одну руку человека нагреть, а другую охладить, а потом обе опустить в теплую воду. Их выводы о температуре этой воды будут противоположными. Холодная рука посчитает эту воду горячей. Горячая — холодной. Поэтому то, что человек видит и чувствует, никак нельзя считать истиной. «Зрение человека тоже нельзя считать точным инструментом», утверждал Беркли. Глаз воспринимает только цвета и фигуры, все остальное додумывает мозг. Линии и углы в природе не существуют. Мы их не видим, но нам кажется, что видим, потому что понятие об этом есть в нашем уме. То же самое относится к другим органам чувств, никаким из них нельзя доверять. Я не в состоянии помыслить ощущаемые вещи или предмет, независимо от их ощущения и восприятия. На самом деле, объект и ощущение одно и то же, и не могут быть абстрагируемы одно от другого. Джордж Беркли Философ и священник Идеи Беркли не нашли большого отклика при жизни философа. Его считали чудаковатым ученым, который довел идеи субъективного идеализма до последней крайности. Его труды часто были предметом насмешек и в лучшем случае вызывали удивление. Но после того, как произведения Беркли были переизданы в конце XIX века, многие философы проявили к ним интерес. Некоторые идеалистические философские течения того времени стали считать его своим предшественником. Таким образом, историки философии признали воззрение Беркли важным этапом в развитии этой науки. Многие из них утверждали, что без идеализма Беркли не было бы учений Канта и Юма. Беркли был не только философом, но и священником. Он горел идеей распространения христианской веры на всех континентах. Получив небольшое наследство – он решил отправиться на Бермудские острова и основать там миссионерское учебное заведение, чтобы обращать язычников в христианство. Правительство поддержало его план, и вскоре Беркли с единомышленниками отправился в новый свет. Их деятельность была довольно успешной, пока не закончились деньги. Парламент совершенно забыла о существовании миссионерской школы, и перестал выделять на нее средства. Беркли, от наследства которого ничего не осталось, вынужден был завершить миссию и вернуться. «Для меня очевидно, что бытие духа, бесконечно мудрого, благого и всемогущего, с избытком достаточно для объяснения всех явлений природы». Джордж Беркли